Глава 32. Стелла. Сегодня Яков Григорьевич должен забрать село из детского сада, а потом повести её в парк аттракционов. Мы с Каем решили сделать им сюрприз, появиться без предупреждения. Приехали в центр города, оставили машину на стоянке и, взявшись за руки, пошли пешком в парк. Мы такие влюблённые и счастливые, даже не верится в реальность происходящего. Я теперь невеста. В середине Олег, где стояли пони, которые катали детей, Мы встретили встревоженного Якова Григорьевича. На нём лица не было. «А где моя сестра?» Я поискала глазами фигурку малышки, но не находила. «Стелла, Кай, я честное слово!» — пробормотал мужчина. «Я не виноват!» «Что произошло?» — закричала я в панике. «Где она? Где Лоя? Говорите же!» Я посадила её на пони минут двадцать назад, и они до сих пор не вернулись. Я бросилась в указанную сторону, может быть, лошадка скинула сестрёнку. Бежала мимо деревьев по маршруту и дальше но никого не нашла. Они просто потерялись. Нет, кто-то намеренно похитил малышку. Слезы заслали глаза, я ничего не видела перед собой. А ведь семья Кай нас предупреждала. А мы все равно. Господи, что же делать? Писать заявление в полицию? Искать того человека, который посадил девочку на лошадь и увез в неизвестном направлении? Стелла! Кай догнал меня и крепко обнял. Я разрыдалась. Слезы строились ручьем, заливая мою белую блузку. Все будет хорошо, малыш. Она найдется, я клянусь тебе. Пожалуйста, верь мне. «Это твой отец. Он помог им, да?» Сама не знала, что говорила. Яков Григорьевич не отдал бы им свою дочь, нет. Его также обманули, но кто? Зоя Васильевна? Всемогущий дед? «Не говори так, папа не виноват. Мы найдём её, слышишь? Пошли!» Кай увёл меня из парка. Я не хотела оттуда уходить. «А что, если малышка просто потерялась, а мы возьмём и бросим её? Как же мне пережить эту ситуацию?» «Доверься мне!» — Кай сжал мои пальцы. «Я не подведу тебя!» «Позвони, спроси своим, что они хотят. Ведь им что-то нужно, правда?» Я уже звонил Зое, она сказала, что ничего не знает о похищении Лои. Удручённо сказал пожарский отец. «Звони дедушке!» — схватила за руку любимого. «Я приму любые их условия». «Нет, мы не расстанемся, слышишь? Ни за что». «Но Лои, Кай, я не хочу жить, не зная, где она, что она. Прости, но я так не смогу». «Я обещаю тебе, что верну сестру». Мы поехали в полицейский участок и написали заявление о пропаже ребёнка. Сотрудники уже выехали в парк, чтобы допросить свидетелей прочесать местность. С ними поехал Яков Григорьевич. Кай при мне позвонил матери, я слушала их разговор на громкой связи и поражалась спокойному женскому голосу. Женщина делала вид, что не понимает, о чём речь, и вообще её не волнует проблемы бывшего мужа. Но шестое чувство подсказывало мне. Это сделала она. «Где ты сейчас, мам? Я подъеду». «Я у Стаса, не нужно приезжать». «Скажи мне адрес», — настаивал ка «Я сказала, не нужно приезжать», — повысила голос мать. «И что ты делаешь рядом с этой семейкой, Кай? Если не хочешь проблем с дедушкой, распрощайся с ними по-хорошему. Езжай на работу сейчас же». «Не указывай мне, что делать», — процедил в ответ Пожарский. Затем он отключился и сказал мне. «Нужно вычислить адрес этого мерзкого Стаса». «Кто это?» «Молодой любовник моей матери. Я уверен, что он замешан в деле». Кай принялся куда-то звонить, а я чувствовала себя такой беспомощной. Пожарский попросил ему довериться, и я приняла непростое решение не отказываться от него в обмен на Лои. Я уверена, что мы вернём её. Без глупых условий семьи. Яков Григорьевич с нами заодно. Он не допустит, чтобы с его дочерью что-то случилось. Мне нужно учиться доверять этим людям. Ведь они доказали, что не желают нам зла, в отличие от Зои Васильевны. «Есть адрес. Сейчас поедем туда». Спустя какое-то время сказал Кай. От Пожарского отца пока не было нехороших вещей. Полиции ещё не удалось напасть на след. Только нашли свидетеля, который описал мужчину, который управлял пони. Сейчас они составляли его фоторобот в отделе. Я перестала рыдать, но моё внутреннее состояние оставляло желать лучшего. «Мы должны стоять на своём», — сказал Кай. «Мы любим друг друга и не позволим манипулировать с нами. Я знаю, что ты боишься за сестру, но с ней всё будет хорошо. Когда они поймут, что бесполезно украли её, то вернут её обратно. Они не убийцы, я это точно знаю». «Хотелось бы в это верить», — отозвалась глухо. Каю кто-то позвонил на телефон, и он долго слушал и молчал. Затем сухо поблагодарил за информацию и посмотрел на меня ошарашенным взглядом. Я забыла, как дышать. Просто сидела и ждала, что он мне скажет. Ведь, судя по его реакции, случилось что-то из ряда вон. Что-то страшное. «Что?» «Говори, Кай, Лоя, что с ней?» Дедушка разбился на вертолёте. «А Лоя? Она была с ним?» Моё сердце зашло из тахикардии. «Нет, про ребёнка не было сказано ни слова. Не могу поверить, его больше нет». Стелла, его нет. «Как мне это может помочь найти сестру?» Я задала этот вопрос и тут же опомнилась. Нельзя быть зацикленной только на своём горе. У Кая умер близкий человек, пусть не самый лучший, но родной. Я порывисто его обняла и погладила по шее. В горле стоял ком. Что за день такой? Как он прекрасно начался, и как ужасно закончился. Я думаю, что проведу эту ночь без сна, если не найдётся Лоя. «Мать не знает», — сказал Кай. «Почему-то позвонили именно мне. Нужно ей сказать, поехали». Спустя какое-то время машина пожарского остановилась возле многоэтажного дома. Мы поднялись на двенадцатый этаж и Кай позвонил в дверь. Открыл на молодой мужчина с ухоженной бородкой, и уставился на Кая удивлёнными глазами. Чем обязан? Мать у тебя, она уже уехала. В руках Кая жил телефон, он взглянул на экран и процедил: "Сука!" и ударил любовника матери. Гаджет выпал из рук любимого, я подняла его и посмотрела, что так рассердило пожарского. Яков Григорьевич прислал фоторобот, который чётко указывал на то, что Станислав похитил Лоя с парка. Между парнями завязалась драка. Пользуясь случаем, я ворвалась в квартиру и закричала громко. «Лоя, Лоя, ты здесь!» Я не понимала, что делала, всё происходило на автомате. «Стелла!» — услышала сдавленный писк. Я начала открывать двери одну за другой в большой квартире, пока не обнаружила «запечатан». Постучала в неё, и мне ответил стук с другой стороны. А потом раздался громкий плач моей малышки. «Стелла, открой, мне страшно!» «Откройте немедленно! Я вызываю полицию!» Но Станислав уже ничего не слышал. Он лежал в отключке посреди комнаты. «Господи, Кай!» пробормотала я, склонившись над поверженным телом. «Это он сделал!» «Тварь, гнида!» «Там лоя! Нужно найти ключи от комнаты!» Я без церемонно залезла в карман штанов парня, думая в этот момент не о приличиях, а о том, что моя сестрёнка, возможно, сидит в темноте, и ей очень и очень страшно. «Нашла!» Подбежала к запертой двери и сунула ключ в замочную скважину. Повернула несколько раз и аккуратно, чтобы не ударить сестру, толкнула дверь. «Стэа!» — Лоя вся в слезах бросилась мне на шею. Я присела на корточке, и под её напором тотчас рухнула на попу, расцеловала её и рассмеялась. Она спасена. Моя малышка Лоя спасена. Кай не подвел, он действительно её нашёл. Стас начал приходить в себя. Кай сидел перед ним с окровавленными кулаками. И мне ни чуточку не было жаль мерзавца, посмевшего похитить ребёнка. Я так перенервничала, что своими руками отхлестала бы преступника по щекам. Выводя Луи из квартиры, я прикрыла ей ладонью глаза, чтобы она не видела, что брат сделал с её похитителем. Превратил его в отбивную, вот что. Не для глаз ребёнка такое зрелище. Её психика и так сегодня пострадала. Гадкие люди. Я позвонила Якову и сообщила, что ребёнок нашёлся. Он обещал приехать по адресу, который я назвала, с минуты на минуту. Мы с сестрой ждали в машине, пока мужчины разберутся между собой. Судьба незнакомого Стаса меня не интересовала. А вот что будет с главной преступницей Зоей Васильевной. Меня волновало больше всего. Она сейчас потеряла отца. Разве это недостаточное наказание? Нет. Она потеряла свои сбережения. Собственный сын обокрал её. Недостаточно? Нет. Что же ты хочешь, Стелла? Я хочу, чтобы она страдала. Эта женщина погубила мою мать, чуть не угробила Лоя, разлучила меня с любимым человеком. Я хочу, чтобы она тоже страдала. Но об этом я не сообщила Каю, когда он вернулся в машину. Он каким-то образом почувствовал мои мысли на расстоянии, поцеловал меня в лоб и сказал, «Твое желание будет исполнено, енотик».